27 октября. «Часто мне хочется разодрать себе грудь и размозжить голову от того, что люди так мало способны дать друг другу. Увы, если во мне самом нет любви, радости, восторга и жара, другой не подарит мне их, и, будь мое сердце полно блаженства, я не сделаю счастливым того, кто стоит передо мной бесчувственный и бессильный». вечером мне так много дано но чувство к ней поглощают все мне так много дано но без нее нет для меня ничего на свете